Часть шестая. Наконец, братья мои. Глава первая. Клан едва оправился после воссоединения Хью и Джоселин, как впереди замаячил последний день октября. День, когда станет известно, кто получит кувшин тети Бекки. Прежнее волнение, немного утихшее, особенно ввиду приближающихся венчаний, в этом году свадьба за свадьбой, приговаривал дядя Пипин, Вновь всколыхнулась, удвоенная беспокойными догадками касательно перемен, произошедших с Дэнди. Потому что Дэнди изменился. Трудно было этого не заметить. Он стал скрытным, угрюмым, недружелюбным, рассеянным, на всех ворчал, регулярно посещал церковь, но никогда больше не задерживался поболтать после службы не заглядывал потолковать о том осем в кузню. Никто не видел его по субботам. Некоторые связывали это с пожаром, но большинство отвергало подобное объяснение. Дэнди почти ничего не лишился, разве что мебели из гостевой комнаты. Сгоревший дом был застрахован на кругленькую сумму, и помимо него имелся еще один, старая ферма в долине, где Дэнди мог временно перекантоваться. Как ни крути, а перемены все же были связаны с кувшином. Неужели Дэнди должен сам решить, кто его получит, и боится последствий? Он похож на человека с нечистой совестью, сказал Стентон Гранди. Такого просто не может быть, ответил дядя Пипин. По правде говоря, у Дэнди с роду не было совести. Никакой. Тогда это должно быть нервы предположил Гранди. «Я бы не удивился», — кивнул дядя Пиппин. «Хранить кувшин целый год, да еще и решать, кому он достанется. Испытание не для слабонервных». «А может быть», — с ужасом промолвил Сим Дарк, — «миссис Дэнди расколотила-таки кувшин». С приближением конца октября напряжение нарастало. Утопленник и Тит Дарк потирали руки предвкушая, что уже через неделю достанется им кувшин или нет, дадут волю языку. Уильям И. прикупил в Шарлоттауне новый столик красного дерева, по слухам, для того, чтобы водрузить на него старую посудину. Старый Миллер Дарк не дописывал последнюю главу семейной истории, ожидая, что сможет внести туда имя счастливчика. Крис Пенхоллоу. С любовью поглядывал на заброшенную скрипку. Миссис Алан Дарк, чьи дух и решимости до сих пор держали ее на плаву, думала, устало вздыхая, что после 31 октября сможет умереть спокойно. А Эдит, как на грех, приспичила рожать именно на этой неделе. Стонала миссис Сим Дарк, словно бы ее дочь. Специально выбрала такое неудобное время для родов. В самом деле, могла бы спланировать это как-нибудь получше. Наконец, этот день наступил. пасмурные, хмурые, ветреные Осенние рощи, что еще недавно пленяли глаз золотом листвы на фоне яркой зелени сосен, стояли нагие и серые. Красные вспаханные поля на склонах Трибуфа свидетельствовали о том, как славно потрудился Хью. Во дворе Гомера Пенхоллоу выросла огромная рыжая пирамида из тыкв. Море приобрело густой синий оттенок, а пастбища уснули. Все собрались у Дэнди, за исключением Миссис Сим, оставшейся возле Эдит, готовой с часу на час родить, и семьи Джима Трента, сидевшей на карантине из-за кори, и горько гадавший, чем же они прогневили бога. Альфонсо, бульдог Дэнди, привычно застыл у дверей. «В общем и целом, ты самое безобразное животное из всех, что я встречал», сказал ему Питер, ничуть, впрочем, не затронув собачьих чувств. Пес лишь издал звук, от которого кровь стыла в жилах, а миссис Тойнби содрогнулась. «Чем-нибудь угостишь нас, Дэнди?» Деликатно осведомился дядя Пипин. «Думаю, жена приготовила закуски», — нервно ответил душеприказчик, не веривший, что кому-нибудь кусок полезет в горло после того, что он должен сказать. мюрай Дарк, как обычно, был сыт одним созерцанием Торы. Поедая ее глазами, он прикидывал, когда будет прилично подступиться к вдове с ухаживаниями. Если бы Крис умер естественной смертью, Мюррей прождал бы всего три месяца. Но при настоящем положении вещей уместнее будет потерпеть полгода. Маргарет в чрезвычайно красивом платье серого шелка сшитом для несостоявшейся свадьбы выглядела такой молодой и счастливой, что Пенни вновь терзали страшные сомнения, а Стентон Гранди задумался... Не стоит ли ему попытать удачу? Должно быть, от десяти тысяч остался еще приличный кус, несмотря на глупую покупку заброшенной халупы и новой мебели, которой, как говорили, эта дурочка обставила свой дом. Стентон решил хорошенько это обмозговать, но впоследствии вынужден был отказаться от своей затеи, потому что Маргарет больше не стремилась замуж. У нее были шепот ветров и Брайан, и она чувствовала себя совершенно счастливой. Даже кувшин больше не заботил ее. Донну он тоже не слишком волновал. В конце концов, такую здоровенную посудину не возьмешь с собой в Африку. Она больше думала о свадебном обеде и украшении церкви к венчанию. А Питер, прирожденный бродяга и путешественник, Поуши уши влип в традиционные брачные хлопоты со всей их суетой, кружевами и оборками. На них настоял утопленник, который любил шумные и красочные свадьбы в традициях клана. С первой его надули из-за спешки военного времени, когда Донна выходила за Барри. Но, Боже, сохрани! Он не собирался лишать себя удовольствия во второй раз. И слава небесам! В моде снова приличные наряды. Подвенечное платье Донны, решил утопленник, должно быть до пола. Донна не возражала. Там, куда она отправлялась с Питером, можно будет ходить в набедренной повязке. К счастью, утопленник ничего такого не подозревал. Иначе это показалось бы ему еще более возмутительным, чем фотографирование львов. Роджер... Открыто и бесстыдно боготворил Гаю, ее светящиеся волосы, блестящие глаза, изящные жесты прекрасных рук. Он казался таким счастливым, что некоторым из присутствующих стало неловко, словно он бросил вызов самому провидению. Нэн тоже была здесь, обстреливая родню насмешливыми взглядами зеленых глаз, но избегая смотреть на Гаю. Присутствовал также некий Томас Эшли из Галифакса с супругой, хотя весь клан считал, что им тут нечего делать. Они были не родственники, а лишь гости у Ильяма И. Никто, глядя на лунообразное лицо Томаса, его поджатые сворщенные губы и очки в черепаховой оправе, не мог и предположить, что сюда его привели романтические воспоминания, Он хотел еще раз увидеть миссис Клиффорд Пенхоллоу. Томас был отчаянно влюблен в нее в юности, и как с горечью признавала его жена, так и не избавился от этого чувства. Из-под тяжка, оглядывая всех присутствующих дам, он уверился, что миссис Клиффорд еще не пришла, и гадал, что за мрачная неказистая особа сидит у камина. Ю и Джоселин сочли своим долгом явиться, хотя Джоселин предпочла бы остаться дома и докрасить оконные рамы в гостевой комнате Тривуфа. Явилась и Рэйчел Пенхоллу, счастливая в меру своих возможностей. Пенни Дарк, узнав про утрату иорданской воды, немедленно послал ей свою бутыль, радуясь избавлению от дурацкого наследства и Рэйчел, наконец, слезла с молочной диеты. Кейт и Фрэнк пожаловали с младенцем, который кричал не умолкая, так что Стентон Гранди то и дело поглядывал на него и болезненно морщился. Присутствовали также Темпест Дарк и Лоусон Дарк с верной Наоми, немного постаревшей, усталой и еще более отчаявшейся. Дэвид Дарк, томился в ожидании, надеясь, что Дэнди не попросит его открыть встречу молитвой. А дядя Пипин размышлял, почему, несмотря на сдерживаемое волнение, сборище кажется пресноватым. Не то что приемы тети Бекки, и решил, что причиной тому излишняя вежливость. Жизнь теряет остроту, когда люди чересчур учтивы и церемонны. Тетя Бекки Никогда этим не отличалась, поэтому на ее приемах никто не скучал.